Время коктейлей. Рецепты реле Куба шоколя. Куба Сприц, Рецепт: одна часть красного вермута, одна часть аперитива люксарда, три части шампанского брюд, 2 грамма шоколадной икры шакавьяр, одна желейная конфета с красным вермутом. Выложите в винный бокал несколько кубиков льда. Влейте вермут, затем брют и аперитив. наливая круговым движением. Перемешайте коктейльной ложкой. Сыпьте шоколадную икру и украсьте край бокала желейной конфетой. Подавайте с двумя соломинками такого диаметра, чтобы сквозь них проходили шоколадные икринки для полноты ощущений. Водопад Венчи. Рецепт. 100 мл шампанского брют, один соленый трюфель из белого шоколада, 3 грамма шоколадной икры Шаковьяр. Выложите в бокал шоколадную икру, влейте шампанское, украсьте край бокала соленым трюфелем из белого шоколада и подавайте. Это сочетание вкусов наверняка удивит вас поразительным балансом и гармонией. Внешне напиток также выглядит эффектно. Шоколадные икринки, обрастая пузырьками, несколько раз всплывают на поверхность, а затем опускаются вниз, подобно водопаду. Ваниль в шоколаде отлично сочетается с нотами дуба в шампанском. Вкус сбалансирован, блюд становится слаще благодаря трюфелю, изготовленному из масла какао, молока, фундука, миндаля и жареных соленых фисташек. Общее впечатление поистине незабываемое. Алкогольная карусель. Рецепт. 60 мл красного вина «Барбера Дасти», 30 мл «Кампари», 30 мл горько-сладкого лимонада Тассони Сидрата, один кубик сыра, один квадратик темного шоколада. В стакан тумблер влейте вино, затем кампари и, наконец, лимонад. Хорошо перемешайте и подавайте с квадратиком темного шоколада с содержанием какао 60% и кубиком пьемонтского сыра Тома или выдержанного Раскера. Этот футуристический напиток, который первоначально назывался Джостра Далколь, восходит к 1930 годам и был создан во времена манифеста футуристической кухни. Оригинальная версия коктейля включает две длинные зубочистки с кубиками шоколада и сыра. Тьма за гранью жажды. Рецепт 45 мл вермута до патеатра Котче, 20 мл невыдержанной молодой граппы. 10 мл ревеневого аперитива «Рабарбара Зукка». 1 квадратик темного шоколада 75%. Наполните стакан-тумблер кубиками льда. Влейте по очереди вермут, граппу и ревеневый аперитив. Перемешайте коктейльной ложкой. С помощью капли растопленного шоколада прикрепите к краю бокала квадратик темного шоколада, который оттенит ноты ревеня и вермута. Чоко Негрони. Рецепт. 30 мл джина, 30 мл кампари, 30 мл вермута Сторика Котчи, 1 чайная ложка шоколадно-орехового спреда, 1 чайная ложка шоколадной икры Чоковьяр, 1 желейная конфета с красным вермутом. Декорируйте край стакана Тумблер шоколадно-ореховой пастой и посыпьте шоколадной икрой. Выложите в стакан кубик льда и приготовьте коктейль Негрони, смешав ингредиенты прямо в стакане коктейльной ложкой. Дополните коктейль желейной конфетой с вермутом и подавайте. Идеальный шторм. Рецепт. 50 мл водки. 20 мл ликера Блю кюросау, 60 мл жидких сливок. 40 граммов растопленного белого шоколада. Влейте сливки и растопленный белый шоколад в сифон и зарядите его. Коктейль готовится в технике на льду. Влейте водку или кер в стакан-тумблер, наполненный льдом. Затем отсадите из сифона белое облако поверх Голубого моря. ФИЗ. Медитация весь день. Рецепт. 40 мл мескаля, 10 мл бренди, 15 мл сиропа из агавы, 10 миллилитров яичного белка, 3 грамма китайского ферментированного черного чая пуэр, одна шоколадная конфета джанду йота. Влейте в шейкер мискаль, итальянский бренди, сироп агавы и пастеризованный яичный белок. Энергично встряхивайте, не добавляя лед, чтобы белок равномерно распределился. Затем добавьте дробленого льда и продолжайте встряхивать. налейте через ситечко в высокий бокал и дополните сверху чайной содовой. Чтобы сделать чайную содовую, заварите две трети листьев в 150 мл воды, нагретой до 95 градусов Цельсия. Дайте остыть, перелейте в сифон и газируйте. Этот коктейль получил главный приз на конкурсе T-Master Cup Италия в 2018 году. Идеальным дополнением к нему будет конфета Джандуйотта. Креминос. Рецепт. 30 мл кубинского рома, 20 мл водки, 10 мл эспрессо, 30 мл ликера со вкусом фундука. Для ликера со вкусом фундука. 500 мл свежего цельного молока, 500 мл свежих сливок, 500 граммов сладкой ореховой пасты из фундука, 270 граммов чистого спирта. для ликера со вкусом фундука. Нагрейте смесь молока и сливок, помешивая. Затем снимите с огня и вмешайте ореховую пасту понемногу за раз. Поместите на слабый огонь и доведите до кипения. Снимите с огня и остудите. В конце влейте спирт и хорошо перемешайте. Процедите через несколько слоев марли и перелейте в бутылку. Поместите в холодильник или прохладное место на 2 недели. для коктейля. В высокий стакан влейте ром, затем ореховый ликер и, наконец, смешанный до однородности кофе с водкой. Напиток получается слоистым и дарит вашим рецепторам настоящий сюрприз. Издатель благодарит Венки и Джованни Батиста Монтелли за неоценимую помощь и сотрудничество в создании этой книги. Результаты жизни, посвященной любви к шоколаду во всех его твердых, жидких, горячих, холодных и прочих формах. Без их энтузиазма, компетентности и готовности помочь эта книга не увидела бы след. Искренняя благодарность также всем тем людям, которые сделали возможным проведение фотосессий в Кунео и, в частности, всем сотрудникам Реле Куба Шокуля, в первую очередь Луке и Хади за раздел коктейлей, шефам Сильване и Беппе, Вивиан, Даниэле, Мирозе, Тициане и Кристине, за раздел, посвященный шоколаду и выпечке, Доминики и Софии за мизан -пляс всех блюд и Симоне и Имаду за раздел с несладкими блюдами.